Глава восьмая. Странный народ, крестьяне. Проснулся я от песни и в полусонном состоянии навострил уши. Услышал я вот что. Скоро выйдет народ потешаться, чернокнижнику в морду ругаться. Он от тьмы получил злые силы поднимать мертвецов из могилы. И я приподнял голову и обнаружил, что связан по рукам и ногам, и лежу в телеге, запряженный осликом. Инмары рядом не было. На козлах сидел селянин и продолжал горланить эту нескладную варварскую песню. И это был молодой мужчина с рыжей бороденкой и кудрявыми спутанными волосами. — Что за дела? — возмутился я. — А ну развяжите меня немедленно! — Нет, я все понимаю. Когда на тебя нападают разбойники и связывают по рукам и ногам, это хотя бы логично. Но когда тебя во сне связывает милый полуслепой старичок, это настоящее свинство». Крестьянин в страхе обернулся и взвизгнул. «Господи помилуй! Очнулся!» Мужчина припустил ослика еще быстрее, хотя непонятно, чего он этим хотел достичь. «Да что тут происходит?» Я сделал усилие и, встав на колени, поднялся на ноги. «Как я тут оказался?» «Изыйди, некромант!» Продолжал истерить мужчина. «Я честный крестьянин, я в церковь хожу!» «Сгинь, сгинь!» Я подергал связанные руки и понял, что сам не освобожусь. Сказал. «Я не некромант, добрый человек, вы ошиблись! Я волшебник а, -а, -а волшебник-некромант!» «Прав был дед!» Мужчина попытался припустить осла еще быстрее. Я вздохнул и решил про себя, что, видно, лесник принял нас за каких-то злобных некромантов. Связал, пока мы спали, а может и напоил каким-то сонным зельем, и велел внуку отвезти нас в город на расправу. Зря ему Ин похвасталась, что мы волшебники». Мелькнула мысль сигануть с телеги и побежать, сломя голову по свежим следам обратно, откуда телега прикатила, в поисках инмары, но связаны были не только руки, но и ноги. Это ошибка! Возмутился я. Разве я не Я даже фильмов страшных не люблю смотреть. Крестьянин, я повелеваю только водой. Я водяной. А вот этого говорить не стоило. Тут же понял я. «Свят, свят, свят!» — забормотал крестьянин. «Некромант, да к тому же водяной! Он возвращает к жизни утопленников! Сгей, нежить! Я человек верующий! Я церкви десятину плачу! Я тебя не боюсь!» Безмозглый дурень! Прошептал я и, облизнув пересохшие губы, воскликнул. «Ты меня раскусил, глупая башка! Я и вправду злой и страшный некромант!» «Я Элли...» «Элеонорус Ужасный Третий, мне тысячи один год! Вижу, вам нужен хозяин, потому-то я и хочу захватить этот зелёный мир!» Я вошёл в роль и начал строить страшные гримасы. «И намереваюсь стать повелителем множества скелетов!» «Множество?» — испуганно уточнил крестьянин. «Могу начать с твоего скелета, сейчас же освободи меня!» «А не то, приму репрессивные меры!» Свет, свят!», свят — подавленно прошептал селянин и остановил телегу. «Не изволь гневаться, тёмный властелин!» Он спрыгнул с козел и, подскочив, стал возиться с кандалами. «Хм!» — улыбнулся я про себя. «Хорошо быть тёмным властелином!» Крестьянин возился с ключами, как назло, долго, нервно поглядывая мне через плечо. «Ты давай, развязывай меня, кмет!» «Айна!» Я не договорил. Кто-то сильно шибанул меня по макушке. И игра в темного властелина закончилась. Распластавшись на соломе, я чувствовал, что скоро потеряю сознание. Однако мне удалось расслышать голоса. «Спас ты меня, Фома! Не впервой, Осип!» И все погрузилось во мрак. Инмара очнулась от крепкого подзатыльника, следом за которым послышался склизкий женский голос. — Проснись, ведьма! Девочка приоткрыла глаза и возмущенно поджала губы. Она была привязана к большому деревянному шесту, вокруг которого толпа селян торопливо громоздила поленья. Инмара находилась в какой-то деревушке, жители которой были убеждены в том, что карают малолетнюю ведьму. Я что-то не поняла, произнесла Ин с вызовом. Неужто вы, с Мерды, собрались подвергнуть меня несанкционированному и нелегитимному сожжению? Устами черта заговорила! Послышались восхищенные восклицания стариков. Исходит на волю бесовская сила. Инмара поискала глазами в укузе, но к столбу была привязана она одна. «Надоели эти похищения!» — буркнула девочка. «Обычно в этом мире достаточно было заговорить поувереннее и помудреннее, чтобы тебя начали уважать. Но сейчас все явно шло не так. На крохотной площади собралось целое скопище народу, жаждущего увидеть казнь. И чумазая ребятня, и кислолицый, и взрослый, и даже хмурый священник. Инмара насупилась». В толпе выделялся приветливо улыбающийся ей молодой человек в яркой ливрее. Ин вынуждена была оторвать взгляд от этой белой вороны, потому что на ногу ей бросили целую вязанку дров. «Ай!» — ойкнула девочка жмурясь. Оно ну, освободили меня сию же секунду! Головорезы невоспитанные, холопы суеверные!» «И зашла чертова сила!» одобрительно закивали старики селяне тем временем закончили носить дрова и инмара заметила двух хорошеньких девчонок одетых в праздничные белые платицы те бережно выносили из избы котелок с красными от жара углями предупреждаю в последний раз угрожающе крикнула инмара если я не буду свободна через секунду то пеняйте на себя Когда никто не ринулся ее освобождать, инзла зловеще ухмыльнулась. Похоже, представился отличный случай — надрать кому-то седалище. Ее палачи связали ей руки за столбом, но связали на запястьях, оставив пальцы свободными. — Да будет ваша воля! — промурлыкала Ин, ласково, разминая пальцы. — Доброе утро, госпожа волшебница! — послышался голос. Инн удивилась. Говорила та самая белая ворона, улыбающийся мужчина в ливрее. Мужчина, поклонившись, сказал. «Будьте так любезны, не задеть меня камнями, а то это ливрея». Он ласково огладил ткань и поиграл золотыми нашивками. «Присвоено мне лишь на днях, а стоило уйму денег». Инмара пристальней всмотрелась незнакомцу в лицо сжечь ведьму послышались крики ин увидела что девочки с жутким котелком уже в паре шагов и они больше не казались ей хорошенькими ин посуровила время переговоров закончилось на площади рядом с местом казни был вырод колодец девочка изогнувшись вокруг столба кое как указала туда пальцем вот и полетели клочки по закоулочкам, пробормотала она. Колодец затрясся и почти тут же взорвался, распираемый булыжниками. Пара острых сланцев, отделившись от общей груды, понеслись к инмаре слету распороли веревки. Девочка соскочила с дров и сделала пасы руками. Увесистые булыжники стали кататься вдоль и поперек площади, отдавливая лапти и ноги, ноги и лапти. Каменная пыль облачками металась туда-сюда, раздражая глаза и забиваясь шелушащимися горстками под одежду. Инмара не забыла и о белой вороне. Камни и пыль обходили молодого человека стороной, а тот стоял с достойным уважением хладнокровием и наблюдал за представлением, изредка ставя к какому-нибудь растяпе подножку. Крестьяне торопливо разбегались, и только несколько особых храбрых молодцев попытались потыкать в булыжники агрессора вилами. Вскоре и они сдались и пустились на утек. Площадь быстро опустела. Крестьяне разбегались, булыжники неслись за ними, временами отвешивая тумаки. Девочки с визгом убежали, так и не выпустив котелок с углями. Инмара восседала на горе дров, отряхиваясь и массируя запястья, когда к ней подошёл молодой человек в ливреи. «Впечатляет, мисс Инмара! Вы стали не по годам сильны. Я не веселился так, как сегодня, со времён королевской свадьбы». «Я вас откуда-то знаю», — призналась Ин. «Мы знакомы?» Слуга царемонно поклонился до земли. «Как и все горожане, я не в состоянии забыть подвиг, совершенный вами и вашим отцом». Инмара заинтригованно спросила, «Когда это было?» «Семь лет назад, ваша светлость. Ваш отец изволил посетить столицу нашего королевства и там соблаговолил выстроить великолепную мостовую, которая является достоянием города и предметом зависти недругов по сей день». Голос лакея был певучи приятен слуху, а лицо сияло желанием услужить. Видимо, как результат долгих недель тренировок перед зеркалом. Инмара разглядела на леврея вышивку в виде золотой короны с вылетающим из нее белым голубем. «Вы личный слуга и лакей его величества короля?» — догадалась Ин. «Вы очень проницательны. Мое имя — Эасоль». «Да, теперь я вас вспомнила!» — кивнула девочка. «Вы тот самый милый юноша, который помогал мне засыпать камешками щели в мостовой!» «Ваша память подобна фолианту!» — просиял слуга. «Семь лет назад ваш отец строил мостовую на главной улице нашего города, а вы, пускай были еще слишком молоды, помогали ему, двигая легкие предметы». — Позволю себе заметить, что даже тогда я ни на миг не сомневался, что из вас выйдет непревзойденная волшебница. — Оставьте лесть при себе, — покраснела Ин. Разве правда ныне стала зваться лестью? Лакей придал своему лицу печаль. — Помню, как сейчас. — В благодарность за проделанную работу его величество Аскольд, да храни его чело Господь, одарил вас с отцом чинами придворных магов. — А я и забыла, — признала Синмара. — Я ведь теперь вдвое старше. Девочка с минуту молчала, размышляя, и все это время Лакей тоже молчал. Наконец она спросила. — Кстати... «Вы не видели здесь юношу моего возраста, вероятно, тоже связанного, которого уверенно кликали колдуном?» «Юношу? Увы, не видел!» — замялся слуга. Но рано утром я возвращался во дворец после выполнения государственных дел, когда вдруг увидел телегу с подозрительным на вид возничим. Я бы не обратил внимания на того старика, если бы он не орал во всё горло «сжечь ведьму и некроманта». «Отдам даром, только предайте огню». Инмара закусила губу. «А этот старик не был случайно похож на мерзкий сморчок с кривым носом? Бельмом на глазу и недовольной рожей, будто по ней прошлись телегой». «И я бы не смог описать лучше», — подтвердил Иосоль. «Он мне сразу не понравился, а когда, проследовав за телегой до деревни, я узнал в «Ведьме вас», то решил остаться, ожидая вашего освобождения. Простите, сам я не смог помочь. Это земли соседнего княжества. Тут меня никто слушать не станет. К тому же я знал, что вы сами сможете постоять за себя». «Спасибо, что были уверены в этом», — сказала Инмара. «Ни на миг не смел усомниться в вас». Продолжал профессионально льстить Эасоль. В лекомой интуиции я решил разузнать, где собираются казнить мальчишку-некроманта. «Пожалуйста, скажите, что вы узнали», — с мольбой произнесла Ин. «Эти немытые кметы не собирались говорить мне, как я не просил», — протянул Эосоль, опустив руки. «И тогда мне пришлось уплатить им золотую монету». «Они признались?» «Деньги открывают самые молчаливые уста». Лакей горделиво подбоченился. Да, признались. Мальчика повез дальше внук лесника. Они хотят казнить его в крепости, что южнее, до нее пять миль ходу через лес. Мальчика нужно спасти, постановила Инмара. Это никакой не караман, а мой лучший друг Вакузе. А и соль нахмурился. Я помню это имя. Ваш отец объявлял награду за злобного колдуна Вукузю. Кстати, она еще действует. Забудь, что говорил отец. Ин поморщилась. Вукузем младший, добрейший юноша из всех, кого я знаю. Вчера он спас мне жизнь, даже когда считал, что я его заклятый враг. Лакей склонил голову. Нижайше прошу извинить мою вольность, ваша светлость. Отныне я готов отдать за него свою жизнь. «Похвально!» — кивнула Инмара. «Но никто не погибнет!» «Насколько я помню слова вашего отца, Авакузё управляет водой, верно? Тогда в каменной крепости ему будет худо!» Инмара с минуту напряженно думала. Слуга все так же молча стоял рядом, по привычке сияя лучезарной улыбкой. «Есть у меня идея!» — прошептала Инмара. Меня привезли в мрачного вида замок. Интерьер его был скромен, без излишеств и роскоши. Лишь на голых каменных стенах изредка виднелись потускневшие, местами облупившиеся фрески, рассказывающие о давних сражениях, и наверняка изрядно привирающие. Была ли причиной скупости украшений бедность хозяев или же их скромность, не знаю. Но замок этот... Ни в какое сравнение не шел с теми роскошными замками, что я посещал на земле. Хотя, если эту планету заселили всего триста лет назад, на роскошные дворцы и времени-то не было. На земле в старину дворцы и храмы сотни лет строили. Пускай тащили меня по коридорам волоком, я не мог не заметить, что жизнь тут била ключом. На глаза попадались стражники и пестро одетые слуги, няньки и чумазые мальчики-служки. Довольными или хотя бы сытыми они никак не выглядели, что меня удивило. Понятно, что все королями и волшебниками не будут, на всех короны и посохов не хватит. Но какой же интерес жить в таком мире прислугой или крестьянином? Тут, наверное, даже зуб вылечить без боли не смогут. Скорее уж, за трещины его выбьют». После пары тройки коридоров и одной лестницы мои, одетые в доспехи экскурсоводы, остановились. Я оглядел со щуря глаза. Унылая, тускло освещенная зала с балкончиком в трех метрах от пола. На балкончике расположились степенные напомаженные господа. Одетые в розовое с золотом, в пышных белых париках, они, вероятно, следовали последнему писку местной моды. Но не странная мода... Ни слабое освещение и даже не балкон внутри комнаты заставили меня окоченеть от страха. Всему виной чан. Большой чугунный чан посередине помещения с россыпью дров под чугунным пузом. У ворот стояли два стражника с алебардами наперевес. Их начищенное оружие мерцало на солнце, и стражники развлекались, пуская лезвием алебарды солнечных зайчиков. Когда им это наскучило, один начал ковырять в зубах пальцем, поглядывая на свое отражение в алебарде, другой поправлял шлем своей алебардой, посматривая в алебарду товарища. К воротам подошла девочка в запыленной одежде. Стражники переглянулись и рассмеялись. — Ты куда, красавица, на казнь романта собралась посмотреть? А не страшно тебе? — Страшно? Инмара ровным шагом подошла ближе. «Ну-ка, пропустите меня на казнь, а там посмотрим, кому будет страшно». Стражник постарше разинул рот и захохотал. «А ты не обнаглела, малявка? Алибарда мне на что, по-твоему? Да на то, чтобы порядок был!» Он с силой толкнул Ин древком алибарды. Девочка отлетела на траву. «Иди пока цела!» рявкнул охранник. «Пока-пока!» — хмыкнул другой. Девочка неторопливо поднялась, отряхнулась, рукой смахнула пыль с одеждой и сказала. «Камни поглотили твою алебарду, глупец!» Земля затряслась, и алебарда стремительно стала уползать из рук ошарашенного стражника, исчезая в камнях. «Какого лешего?» Он в испуге попытался вытащить оружие, но безуспешно повторяю просьбу вежливо сказала ин пропустите меня будьте любезны хватай ее стражники ринулись на девочку забучие пески бросила ин и сделала несколько шагов назад там где ступала ее нога камни превращались в песок ноги стражников погрузились в него как в воду Барахтаясь и пытаясь вырваться, они неизбежно проваливались все глубже и глубже. «Довольно!» — кивнула девочка. И пески остановились. Стражники оказались по плечи, захвачены песком и камнями. «Ведьма!» — в ужасе воскликнул один из них. «Для кого как?» Ухмыльнулась Инмара и, сорвав с шеи охранника незатейливый тяжелый ключ, открыла маленькую дверцу в воротах. Сами большущие ворота открывали только для кареты всадников. Миновав внутренний двор, Ин вступила в сами замковые помещения. Сеть коридоров, перемежаемая комнатами и лестницами, представляла собой целый лабиринт. Выбрав наугад направление, девочка рванулась, что есть мочи вперед. Не добежала она и до поворота, как с разбегу влетела в дюжего стражника, вышедшего из боковой двери. Мужчина вылупился на нее и спросил. «Кто тебя сюда пустил?» «Охрана», — выпалила Ин. «Ты не здешняя», — стражник прищурился. Он явно был и повежливее, и поумнее тех, что охраняли ворота. «А посторонних велено не впускать», — Инмара вздохнула и нежным голосом ответила. «Я не посторонняя. Я из дальнего хутора, дочь мельника. Стражник у ворот мой троюродный брат, он меня и пропустил. Простите мне мое любопытство. Уважаемый капитан дворцовой стражи, очень бы хотелось хоть одним глазком взглянуть на казнь некроманта. Вам ли, храбрейшему из слуг барона, не знать, как это интересно?» Мужчина слегка смутился и сказал, «Я пока не капитан стражи, милое дитя, но...» Он потрепал девочку по щеке, что им пришлось вытерпеть. «Ладно уж иди и смотри на казнь, зрелище редкое и увлекательное, давно мы некромантов не жгли». Стражник указал направление, и Инмара, отделавшись словами благодарности и торопливым реверансом, побежала дальше. Меня привязали к какой-то кривой жерди и положили над чаном, словно на вертеле. Отсюда мне было прекрасно видно, что в чане не вода, на что я надеялся, а какое-то мутное масло. Я сморщил нос. Жижа ужасно воняла. Эти дикари даже на новое масло поскупились а притащили старое с дворцовой кухни вскоре на балконе появился человек в черном облачении видимо священник и певучим голосом спросил каешься ли ты темнокнижник что в жизни своей творил зло не я замотал головой каешься ли в том что использовал магию в корыстных и иных грешных целях нет «Признаешься ли в том, что ты некромант?» «Нет, потому что я не некромант. Сколько раз повторять, чтобы вы услышали? Я маг, но добрый». «У нас есть свидетели, готовые предъявить доказательства обратного», сказал человек в чёрном одеянии. По мгновению его руки на балкон вышли двое. Одного я помнил, то был крестьянин на козлах, что вёз меня в крепость, Его, кажется, звали Осипом. Второго в лицо я не знал. Предположительно, это был тот подлец, что подкрался ко мне сзади и вырубил. Осип его тогда назвал Фомой. «Везу я, значится, вот этого вот, на строгий и справедливый суд». Осип нервно мял шапку. «А он, это самое, начал меня запугивать, и это самое, мертвецов из могил подымать». Я того и гляди, помер бы, бы Фома не подсобил. «У страха глаза велики!» Воскликнул я и обратился к священнику. «Вы ему что, верите? Это ведь даже доказательством не считается. А где же суд? Где палата присяжных? Я требую адвоката и телефонный звонок». «Ах да, тогда просто адвоката». «Глаза велики только у лесного гнома!» Произнес бархатным баритоном Фома. «С ним это всё хорошо?» Я с опаской глянул на Фому. Никто не обратил на меня внимания. Все, даже священник, смотрели на Фому с симпатией и кивали в ответ на его слова. «Он, знаете, как мне грозился, это самое...» Продолжал, запинаясь Осип. «Говорит, это самое... Утоплю тебя в болоте, это самое, кмет. Навестишь, значит, свою бабушку, это самое... Я только бессильно вздохнул. «Да свершится суд божий!» — провозгласил священник. «Кипятите масло!» «Вы с ума сошли!» — завопил я. «Нельзя живого человека в масле кипятить!» Я в отчаянии посмотрел на знатных господ. Среди них были благородного вида мужчины и женщины с добрыми лицами. Неужели ни один не сжалится?» В ответ, на мой взгляд, самый старший пузатый мужчина, может быть, хозяин замка, откашлялся, привстал и сказал. «Человека нельзя». Он сделал паузу и добавил. «А некроманта можно и нужно, но, учитывая юный возраст преступника, кипятить будем быстро, на сухих дровах». К чану подбежал слуга с факелом и быстро зажег дрова. Те загорелись сразу, наверное, чем-то были пропитаны. Повалил едкий дым. Стало душно. Я понял, что в масле меня, пожалуй, не сварят. Я куда раньше задохнусь от дыма. Становилось все жарче. Дым валил все сильнее, и даже на балконе стали кашлять, как вдруг дубовая, обитая железом дверь, с грохотом отлетела в сторону. — Вукусио! — Завопила вбегая Инмара. Ин, то ли от дыма, то ли от счастья, но я едва не заплакал. Как я тебе рад! Хватит тут греться. Инмара сделала несколько глубоких вдохов и щелкнула пальцами. Что-то загремело, затрещало, и Чан с котлом ухнул вниз сквозь проломившийся пол, а следом провалилась дюжина стражников, подоспевших из соседнего помещения. Внизу послышался грохот, вопли и звон посуды. Этажом ниже находилась кухня. Меня отбросило к дверям, на каменный пол, который вдруг сделался очень гладким. Заскользив, я вписался в стену, по дороге сбив с ног нескольких стражников. «Скорей!» — закричала Ин, подбежав ко мне и срывая с меня веревки. Я вскочил на ноги, и мы с Инмарой бросились к ближайшей стене, точнее, она потащила меня за собой. «Дай пройти, и мне, и ему», — шепнула Инмара. Стена едва заметно замерцала, и мы, не останавливаясь, бросились в нее. Мы оказались в плотном сухом песке, обхватившем нас с ног до головы, но почти сразу вырвались с другой стороны стены, снаружи замка и на свободе. Я оглянулся через плечо и увидел, что стена вновь стала каменной. «Ты поразительна, Ин!» — не сдержал я своего восхищения. «Это заклятие я сама придумала», — улыбнулась девочка. «Ну что, кажется, мы в расчете?» Пускай непосредственная опасность и минула, мы бежали не останавливаясь, что было очень кстати. Уцелевшие стражники забрались на стену, и нам вслед полетели стрелы и проклятия. В лесочке неподалеку нас ожидал молодой мужчина в яркой ливрее, державший под узцы двух гнедых лошадей. На одной поехал он, на другую сели мы с Инмарой, причем она впереди. Ин была неплохой наездницей, не то что я. Инмара поведала мне обо всем случившемся с ней, а я о моих напастях. К середине ночи мы добрались до черного портала, и слуга, поклонившись, сказал «Ваши светлости, если изволите на этой неделе иметь свободное время, то приезжайте в Аскольд». «Что-то случилось?» — я навострил уши. «Благо, пока все хорошо», — признался Айсоль. «Но у короля для вас двоих есть поручение чрезвычайной важности». «Для нас двоих?» — я растерялся. «Но ведь это Инмара, придворная колдунья!» Эасоль похлопал меня по плечу и сказал, «Зная его величество короля, да храни его Господь, я ни секунды не сомневаюсь в том, что он пожалует и вам, Вукузио, титул придворного волшебника. Ведь два волшебника — это в два раза лучше, чем один. Все наши соседи вспотеют от зависти и страха. «Теперь мы сможем колдовать вместе!» шепнула мне Инмара и склонила голову в знак почтения. «Рады служить его величеству». Я, честно говоря, был не слишком в этом уверен. Инмара убеждала меня, что оскольд королевство куда более просвещенное и мирное, нежели места, где нам по неволе пришлось побывать, и что там нас не только не обвинят в черной магии, но и будут боготворить. Нам просто не повезло. Мы свернули не в ту сторону». И все-таки, как по мне, слишком много не очень приятных приключений случилось за один день. Дракон, разбойники, коварный лесник и суеверные местные жители. Узнай, мои родители, про такие веселые приключения, они бы тут же примчались на Циоду и забрали меня домой. Хотя нет, они бы просто не поверили. Примчались бы, конечно, но только чтобы отправить меня в больницу. «Странные люди, взрослые. Они верят в межзвездные порталы, а вот в драконов или колдовство не готовы». Эосоль от души поблагодарил нас, пожал руку мне, Инмари поцеловал руку и ускакал обратно в аскольд. Мы зашли в пещеру и остановились у портала, растерянные. Инн придержала меня за рукав и виновато сказала. «Теперь отец знает о том, что вы живете рядом». «Будь на чеку, ладно?» «Я всегда на чеку!» Успокоил я ее. И мы шагнули в портал.